глава первая слуга распахнул дверь на площадку и длинный тень скользнула по лестничной клетке чарльз худ поправил шелковое кашне одарил слугу лучезарной улыбкой попрощался и вышел из квартиры дверь за его спиной тихо закрылась худ подумал что эс притуллобер чью квартиру он только что покинул, оказался владельцем бесценных сокровищ, что, безусловно, свидетельствует об огромных средствах, находящихся в его распоряжении. Худ специально приходил в отсутствие хозяина, рассчитывая взглянуть на коллекцию его картин, ведь частенько богачи покупали бог весь что. Он бесшумно пересек лестничную площадку, на которой лежал белоснежный коврик, и приблизился к лифту. Рубиновый глаз кнопки сообщал, что лифт занят. Худ ждал. До него донес слабый запах духов «Голубые сумерки» от Герлена. Вспомнил из строчки из песенки «Мое сердце отдано моей киске». Незатейливый мотив напомнил ему об очаровательной малышке, которую он когда-то любил. Лифт миновал площадку, на которой стоял худ, и остановился этажом выше. Вокруг царила тишина. Воистину, этот дом был для миллионеров. Сюда не проникал вечерний шум парижских улиц. Подъезд выходил на Елисейские поля, но эта шумная улица, казалось, находилась в двадцати милях отсюда. Красный глазок погас. Послышалась какая-то возня, словно кто-то спешно вбежал или, наоборот, выбежал из лифта. Худ нажал кнопку и вошел в подъехавшую кабину. Невысокий толстяк, стоявший в ней, явно не принадлежал к числу живущих в доме, воротил. Худ подметил в нем что-то неуловимо английское, черты лица, их пропорцию особенно покрой зеленой фетровой шляпы. Плотно закрыв за собою дверь... Он нажал на кнопку первого этажа. Лифт плавно опускался, слабо жужжал мотор, Худ стоял у самой двери, его попутчик сжался в дальнем углу. Худ почувствовал, что что-то не так. Попутчик неотрывно смотрел на него, даже не пытаясь скрыть свою дрожь. Прошла пара секунд. Толстяк бросился к Худу и схватил его за руку. «Господи боже, я...» Его лицо посерело и покрыло с бисеринками пота. Искусственная челюсть ходила ходуном, то поднимаясь, то опускаясь от судорожных сотрясений подбородка. Ноги человека подкосились, и Худу показалось, что он вот-вот упадет в обморок. — Что с вами, вы больны? Вам плохо? Худ нажал кнопку экстренной остановки. Лифт замер. У человека искривился рот, он закрыл лицо руками и рухнул на колени. Шляпа слетела на пол. — Попытайтесь прилечь, — сказал худ. Силис вспомнить что следует делать в подобных случаях. Корцу лучше расстегнуть воротничок. Человек что-то мычал, не сводя с худа перепуганный глаз. Положение становилось довольно щекотливым. Чего доброго, толстяк начнет отбиваться. Худ склонился над ним и протянул руки к шее на толстяк, издал душераздирающий вопль и резко отпрянул назад. — Нет, дайте мне шанс. — О чем вы говорите? Внезапно Худ понял, что для обоих будет гораздо лучше покинуть замкнутое пространство. Он повернулся и снова нажал кнопку первого этажа. Лифт плавно скользнул вниз и остановился. Худ разъюнул дверь. — Побудьте здесь. Я вызову портье. Но не успел он сделать из шага, как человек вскочил на ноги и вцепился в его запястье. Никого не надо звать. Все в порядке. По вашему виду этого не скажешь. Через минуту. Я буду в порядке. Он тяжело дышал. Вы в этом уверены? Худ внимательно пригляделся к человеку. Толстяк был чем-то безумно напуган. Едва не до смерти. И все еще хватался за Худа. Не оставляйте меня, пожалуйста, не уходите, ради всего святого. Ладно, простите, я, конечно, выгляжу нелепо. С чего вы взяли, что мне можно доверять? На худо таращились круглые от ужаса пуговички глаз. Толстяку пришлось перевести дух, прежде чем он мог собраться с силами и ответить. — Если кто-то спускается в лифте вместе с вами и не причиняет вам зла, значит, все в порядке? то вы имеете в виду, говоря, все в порядке? Я считал, что вы не обращайте внимания. Выйдем отсюда, прошу вас. Они уже находились в белом мраморном холле, где красовалась статуя греческой нимфы, на которую, по худо Худа, Лоберни пожалел денег. Он выкупил ее из римского дворца. Так ему хотелось заполучить ее в свою коллекцию. Худ снова взглянул на спутника. Малорослый живолосый субъект, лет пятидесяти, чем-то неуловимо напоминавший то ли актера, то ли игрока. Маловатая шляпа туго сидела на голове, на шее пестрый галстук. Отставной жокей! Вот кем он казался. На улице мужчина вновь занервничал и стал пошатываться. Именно здесь, откуда рукой подать до Елисейских полей, освещение было неважно. От взгляда худо не ускользнуло, как глаза мужчины тревожно шарили по темным аллеям напротив. Неподалеку взад-вперед сновали машины, мелькали огни, доносился шум проносящегося в сторону площади конкорд-транспорта, и на фоне этого вечернего оживления большого города аллеи выглядели еще более уединенными и погруженными в застывшую тьму спускавшуюся ночи. Затерянный среди деревьев фонарь, отбрасывавший тусклое пятно света, изредка освещал случайных прохожих. Коротышка зашевелил губами что-то, неслышно бормоча. — Это всего-навсего служащие, спежащие домой, — подводрил Вахут. — Не все. Что случилось? Я могу вам помочь. Казалось, человек едва слышал, что к нему обращаются. — У вас есть машина, не здесь. «Послушайте, я умоляю вас, не бросайте меня, я вам верю, возможно, единственному во всем Париже. Вам ничего не стоило прикончить мне в этом чертовом лифте, если бы вы были...» Он не договорил, прервав свое лихорадочное бормотание. «Вас кто-то преследует?» — спросил Худ. Человек продолжал неотступно вглядываться в вглубь аллей. — Есть здесь какое-то место, куда мы могли бы отправиться вместе, надежно и безопасно. — Неподалеку есть неплохой бар. Человек облизнул языком пересохшие губы, и по его лицу словно пробежала тень воспоминаний о чем-то хорошо известном, но потерянном из виду в кутерьме последних событий. — Да выпить бы чего-нибудь, ведь вы не откажетесь. Худ заколебался. Как секретному агенту ему не хотелось рисковать, ввязываясь не в свое дело. Он уже подумал, не был ли этот испуганный человечек элементарной наживкой. Вроде бы это лицо он не видел на предъявленных ему картотекой спецслужб в фотоснимках, хотя на сто процентов ручаться не мог. Но даже самый искусный актер вряд ли смог бы сыграть это от отчаяние так натурально покрыться холодным потом и мертвенной бледности. — Хорошо, — спокойно кивнуло, — и они зашагали по улице. Новый знакомый Худо передумал подниматься по Елисейским полям, и они повернули на веню Маиньи. Человек придерживался внутренней стороны тротуара и льнул к Худо. Спустившись совсем немного вниз, Они увидели на противоположной стороне улицы полицейского, стоявшего на часах возле караульной будки под стенами Елисейского дворца, бдительно сторожа покоя его обитателей. — Подойдем к нему? — осведомился Худ. Коротышка отрицательно покачал головой, потом спросил. — Вы англичанин? — Да, меня зовут Чарльз Худ. А вас? Однако тот, внезапно сжав его руку, остановился. В свете уличного фонаря его лицо производило впечатление перекошенной маски. Сзади послышались быстро приближавшиеся шаги. Они стояли на освещенном островке в центре темной улицы. Человечек сморщился, и словно осев, стал еще ниже ростом, у него начали подгибаться коленки. Худ оглянулся. Полицейский из на противоположной стороне улицы смотрел в другую сторону. Вокруг было пустынно, и, казалось, даже в уличном движении наступила пауза. Шаги сзади стремительно приближались. Мысль о том, какую превосходную мишень они оба собою представляют, заставила худо вытолкнуть своего попутчика за пределы светлого пятна, который отбрасывал фонарь, а самому предусмотрительно спрятаться за его спиной. В следующее мгновение из темноты вынырнул капрал в военной форме и стремительно пронесся мимо них. Худ с облегчением вздохнул и улыбнулся. Однако его попутчик это не ободрило. Он не сводил глаз с капрала до тех пор, пока тот не скрылся за завесой тьмы, затем трясущимися руками закурил. Извините. В самом начале Рю Миромини... Находилось кафе, за стеклянным фасадом которого виднелись несколько столиков, занимавших половину зала. Внутри ярко горели люстры, освещая нескольких посетителей за столами. Не самое удобное место для приватных разговоров, однако Худ не видел поблизости чего-нибудь поуютнее. На возвышении, покрытом красным линолеумом, в углу против стойки находился удобный столик, за который они присели. Два скотча, одинарный и двойной. Сделал заказ Худ подошедшему официанту. Затем обратился к незнакомцу. Так как вас зовут? Артур Тейт. Сокращенно Туки. Туки Тейт. Худу имя ни о чем не говорил. Сняв шляпу, Тейт принялся машинально приглаживать ладонью в жидкие волосы на одну сторону. Он сидел на самом краешке стула, как подранок Нервно хрустя суставами сплетенных пальцев, он то и дело посматривал на стеклянную дверь. Когда принесли выпивку, одним залпом осушил двойной скотч, оттопыривая мизинец. — Почему вы не обратитесь в полицию? — спросил Худ. Тэд тревожно качнул головой. — Нам не стоит здесь оставаться. Вы мне не закажете еще стаканчик. Он сделал знак официанту. Худ выполнил его просьбу. Молодая парочка переместилась к дверям, чтобы поиграть в кегли, и Тейт вынужден был склоняться вбок, пытаясь не выпускать вход из поля зрения. Дважды он порывался что-то сказать и прерывал себя на полуслове как будто ему хотелось поведать что-то важное, но он никак не мог собраться силами. «Принесли новую выпивку». В это время по радио прозвучали сигналы точного времени, и Худ вспомнил об информации, которую ему следовало передать. — Мне очень жаль, мистер Тейт, но я вынужден вас покинуть. Весьма сожалею, что нам не довелось познакомиться в более приятной обстановке. Тейт перевел взгляд с двери на Худа, и в его глазах застыл ужас, а лицо начало подергиваться. Невероятным усилием воли, Он заставил себя прошептать. — Сделайте одолжение, мистер Худ. — Не уходите. Побудьте со мною, прошу вас. Худ задумался над его словами. Сообщение Вальдоку следовало оставить в посольстве до восьми тридцати, а передать по телефону такую информацию невозможно. Осторожно, как больному, объяснил он третью ситуацию. У меня есть неотложные дела, и время не терпит. Они займут не больше пятнадцати минут. Если хотите, потом вернусь сюда. Тэд не проронил ни слова, будто потерял дар речи. Он нашел и с трудом прикурил новую сигарету, потом кивнул. — Ждите меня здесь. Худ поднялся из-за стола. Я вернусь через четверть часа. На улице было довольно свежо тут прошелся по фаобур сен тоноре заглянул в британское посольство и направился в западное крыло здания где ему никто не мог бы помешать там он написал записку для Вальдока и оставил ее у доверенного лица пробираясь назад через толпы праздных зевак гуляющих в районе фешиабельных магазинов он глянул на часы пятнадцать минут истекли, стекли он запаздывал в кафе Все та же парочка играла в кегли у самого входа. Худ с ободряющей улыбкой повернулся к Тейту, но вместо него за столиком сидел совсем другой человек, работяга-француз, читавший вечернюю газету и попыхивавший трубкой. Остальные столики на возвышении пустовали. Худ посмотрел по сторонам. Тейта нигде не было. Он ощутил внезапный холодок в спине. В туалете Тейта тоже не оказалось. Официант, пожал плечами. «Не знаю, он ушел. Я его не видел». Тут Худ обратил внимание, что это совсем не тот официант, что обслуживал их с Тейтом. Он подошел к кассирше. В ответ на ее вопрос официант из зала крикнул «Жюль только что сменился». Женщина покачала головой. «Официант, обслуживавший вас, только что ушел» а на вашего друга я не обратила внимания. От нее веяло спокойствием и уверенностью, она вовсе не выглядела встревоженной и даже дарила худо милой улыбкой. Худ вгляделся в лица остальных посетителей бара. Заурядная ее внешность ничем непримечательных людей, все в высшей степени, обыкновенно, ничего особенного. Он вновь пристально посмотрел на работягу, попыхивавшего трубкой. На столике все еще стояла пепельница, в которой тлела недокуренная сигарета, неумолимо превращающаяся в горстку пепла.